С Гарри было достаточно. В обществе четырех драконов и мадам Максим Хагрид его не хватится. Он неслышно развернулся и побежал вдоль опушки к замку. Теперь ясно, что ему предстоит. К лучшему или нет, что он узнал про драконов? Наверное, все-таки к лучшему. Во всяком случае, первая волна страха схлынула, А что с ним было бы, если бы во вторник он увидел этих драконов впервые? Да просто упал бы в обморок в присутствии всей школы. Ну, может, еще все обойдется? Он все-таки вооружен волшебной палочкой. Ну, что такое палочка против огромного чешуйчатого огнедышащего дракона, вооруженного острыми пиками? Всего-навсего тонюсенькая дудочка. Как пройти мимо него, да еще перед зрителями. Как? До встречи с Сириусом у камина в гостиной оставалось четверть часа. Ему как никогда надо поговорить с кем-нибудь. Гарри побежал и неожиданно столкнулся с кем-то. Упал наплечь, очки съехали в сторону. Он едва успел плотнее завернуться в мантию, как чей-то голос совсем рядом воскликнул: «Кто здесь?» Гарри замер и вгляделся в очертания волшебника. Того выдала Бродка. Это был профессор Каркаров. — Кто здесь? — опять повторил Каркаров, озираясь по сторонам. Гарри лежал, не шелохнувшись. Прошла минута. Каркаров, видно, решил, что столкнулся с каким-то зверем, может, с собакой, потому что поглядел вниз и, не заметив ничего подозрительного, крадучись, двинулся на голоса к загону с драконами. Гарри очень осторожно поднялся на ноги и опять пустился бегом к замку. Нет никаких сомнений, что делает в лесу Каркаров в такую пору. Тайком покинул корабль. А вдруг удастся узнать, что предстоит его чемпиону. Возможно, даже выследил Хагрида с мадам Максим, когда те шли вдоль кромки леса. Их трудно не заметить. Осталось пойти на их голоса и он тоже проникнет в тайну драконов. Значит, во вторник один только Седрик встретится с неизвестной опасностью. Дойдя до замка, Гарри проскользнул в парадные двери и поднялся по мраморной лестнице. Он сильно запыхался, но хода не сбавил. До встречи у камина осталось всего пять минут. Полная дама дремала на своем холсте. «Чепуха!» — крикнул он. «Верно!» Сонно буркнула, не разлепляя глаз, дама, и пустила Гарри в гостиную. Там было пусто, ничем недозволенным не пахло, значит, удалось обойтись без навозной бомбы. Гарри скинул мантию-невидимку и рухнул в кресло рядом с камином. В гостиной царил полумрак, освещало ее только пламя. На одном из столов россыпь значков в поддержку Седрика переливалась зелеными отблесками. На них горели буквы Настоящий Поттер Смердяк. Так кончились добрые намерения братьев криви. Гарри перевел взгляд на камин и чуть не упал с кресла. В камине среди языков пламени торчала голова Сириуса. Хорошо Гарри видел, подобное на кухне Уизли. Там в огне очага торчала голова мистера Диггори, не то припугался бы до смерти. А так его лицо впервые за несколько дней озарила улыбка. Гарри вскочил с кресла и присел на корточки у камина. «Ну как ты, Сириус?» Сириус очень изменился. Когда они прощались, лицо было худое, изможденное, на лоб и плечи падали спутанные черные космы. Теперь волосы, коротко стриженные, чистые, Лицо округлилось, помолодел. Он стал походить на единственную фотографию, которая была у Гарри. «Сириус на свадьбе Поттеров». «Про меня не будем». «Как ты?» «Я?» — Гарри хотел было сказать хорошо, но не смог. «Его как прорвало». Он говорил обо всем. Никто не верит, что он не по собственной прихоти стал участником турнира. Рита Скиттер наплела о нем с три короба в пророке, и теперь, куда бы он ни пошел, его осыпают градом насмешек. А главное, ему не поверил лучший друг, позавидовал его славе. И вот только что Хагрид показал мне драконов наше задание во вторник. Это погибель. В отчаянии закончил он. Сириус с состраданием смотрел на Гарри. Глаза у него все еще не утратили мертвого, загнанного выражения, подаренного Аскабаном. Дав крестнику выговориться до конца, он начал. — С драконами справиться просто. Объясню через минуту. У меня совсем мало времени. Я проник в дом незнакомых волшебников, воспользовался их камином. Но хозяева могут вернуться в любую минуту. А надо кое о чем предупредить тебя». Предупредить? Душа у Гарри ушла в пятки. Что может быть страшнее драконов? Каркаров был пожиратель смерти. Ты ведь знаешь, что это такое? Кто? Каркаров? Он сидел со мной в Аскобане, но его выпустили. Даю голову на отсечение. Дамблдор потому и пригласил в этом году в Хогвартс мракоборца Грюма, чтобы он глаз с него не спускал. Грюм раскрыл Каркарва. И того отправили в Аскабан. — А потом что, выпустили? — медленно проговорил Гарри. Казалось, его мозг не справляется с потоком информации. Почему? Он пошел на сделку с Министерством магии. Сириус хмурился, Сказал, что раскаивается и готов назвать несколько имен. Многие оказались в Аскабане, по его милости. Там его ненавидят, я это знаю. С тех пор он преподает в Дурмстронге, учит своих учеников темным искусством. Так что будь осторожен с его чемпионом. Буду. Так ты думаешь, это Каркаров бросил мое имя в кубок? Но когда он классный актер, он взбеленился, услыхав, что будет четвертый участник, требовал, чтобы еще раз зажгли кубок. Да, его актерский талант известен. Удалось же ему убедить министерство в искреннем раскаянии. И еще, все это время я внимательно следил за публикациями в «Пророке». Не только ты, но и весь волшебный мир, — тяжело вздохнул Гарри. Читая в прошлом месяце статью этой «Скиттер», я сквозь строчки узнал, что перед приездом в Хогвартс Грюм подвергся ночному нападению. — Знаю, он пишет, — это его очередной бред, — поспешно прибавил Сириус, видя, что Гарри хочет возразить, — но я так не думаю. Кому-то нежелательно его присутствие в Хогвартсе. Оно может мешать. Но никого это не насторожило, ведь Грюму всюду мерещится происки врагов. Нет, ему не мерещится. Грюм был лучший мракоборец в министерстве. — Так ты думаешь, это Каркаров хочет меня убить? — Но почему? Сириус немного помедил. — До меня доходят тревожные слухи. В последнее время пожиратели смерти очень оживились. Подтверждение этому — чемпионат мира по квиддичу. Кто-то послал в небо черную метку. — И еще. — Ты слышал об исчезновении одной ведьмы из Министерства? — Берты Джоркинс. — Да. Она пропала где-то в Албании. По слухам, именно там находится последнее убежище Волан-де-Морта. А ведь она знала, что готовится турнир трех волшебников. Да, но вряд ли она вдруг взяла и отправилась прямо к Волан-де-Морту. Я хорошо знаю Берту. Мы учились в Хогвартсе примерно в одно время. Берта на несколько лет старше меня. Она круглая тура. Любопытная и безмозглая. Недурное сочетание, правда? Ее проще простого заманить в ловушку. Вот как Волан-де-Морт мог узнать про турнир. Ты считаешь, что Каркаров исполняет его приказ? Не знаю. Уж чего не знаю. Каркаров, похоже... Человек, который мог бы снова перекинуться к Волан-де-Морту, но при одном условии — если у того опять будут сила и влияние. Но кто бы ни подложил в кубок твое имя, у него были на то причины. По-моему, турнир — самый подходящий способ уничтожить тебя и списать все на несчастный случай.